Глава 57 Я стал еще сдержаннее, убедившись, что судьба постоянно стремится сдержать мои страсти. У Винчела были сильные подозрения, что он угодит в западню. Несмотря на это, проклятие принуждало его идти, давая, впрочем, некоторую свободу действий при подготовке нападения. Заклинание было достаточно мудрым, чтобы, когда необходимо, предоставить проклятому пользоваться своим умом. Когда я вступил на Макунада, в голове у меня мелькали картины «Дикой ночи», и тут я увидел, что наша дверь взломана. Дин лежал полумертвый в коридоре, приблудный котенок свернулся калачиком около сломанной руки хозяина и жалобно мяукал. Белинда сказала. «Я позабочусь о Дине. Выясни, что случилось». Я прислушался, но не ощутил присутствия покойника. Это меня испугало. Только однажды негодяи проникли в наш дом, Да и то прошли всего несколько шагов. Обычно покойник обращает незваных гостей в камень, когда они еще на улице. Сейчас он, похоже, ничего не смог сделать. Злодей или злодеи прошагал от входа прямо к лестнице. Может, покойник сделал, наконец, последний бросок к другому берегу? и не чувствовал, что он существует. — Иди же! — резко сказала Белинда. — Будь осторожна. Я медленно двинулся вперед. По спине у меня ползли мурашки. Мне не стыдно признаться, что я испугался. Такое же чувство я испытывал, когда в числе храбрых юных карантийских моряков участвовал в самых опасных набегах. Я прокрался вдоль стены к двери покойника и, слегка толкнув локтем, открыл ее. Влетев в комнату, я был готов ко всему. В комнате не было никого, кроме моего партнера. Покойник выглядел как всегда, но что-то изменилось – Я ощущал напряжение, которого никогда не было прежде. Я чувствовал, что ему не причинили вреда, и он не спит. Он просто на чем-то очень сосредоточен и не может уделить мне внимания. Значит, беда еще в доме, и это ужасно. Наверх. Злодей должен быть наверху, там конфетка. Но мы уже поймали увинчила. Я потянулся мыслями к покойнику, искал у него подтверждения. Он не ответил. «Разумеется». «Тот, кто это сделал, еще здесь», — сказал я Белинде. «И он так силен, что покойник не может с ним справиться. Думаю, он пришел за конфеткой. Я пойду к нему. Но боюсь, если я поднимусь на второй этаж, его там не окажется, он схватит тебя и даст дёру». «Тогда сначала поищи внизу». Белинда была спокойна и практична. Возможно, эти качества достались ей по наследству. Надеюсь, старые кости сможет продержаться еще несколько минут. «Здесь никого?» Смело войдя в кухню, объявила Белинда. «И дверь в подвал заперта с этой стороны». Сверху донесся крик. Голос был конфеткин. «Может, нас туда заманивают?» Наверху что-то упало. Звук падающего тела. Беринда схватила меня за руку, я спросил. «Думаешь, это ловушка?» Ладно. Сейчас некогда выяснять. В другое время. Я попробовал внушить себе, что я Морли Дотс. Эта работа наверняка потребует легендарного хладнокровия Морли. Если моя милашка просто не забавляется наверху с парнем... Хладнокровие Морли. Так и хотелось послать за Морли и его хладнокровием. Только... Только что же это такое? Я сделал все, что мог. Я помог скрутить и обезвредить Винчела. Пора получить вознаграждение и ехать отдыхать. А здесь какой-то бардак. В кабинете не было ни души. Я обменялся взглядами с Элеанорой. Это меня успокоило. Она напомнила мне, что у меня и раньше бывали тяжелые времена, и спокойствие — самое мощное оружие. Не повредило бы еще прибавить к этому немного ума, душечка. В маленькой гостиной тоже никого, лишь стоял кошачий запах, который я так ненавижу. Маленький паршивец навонял тут. Я напялил непромокаемую шляпу и направился в кухню. Я орудовал там, пока не нашел марлю, которую купил Дин, когда его обуяла голубая мечта самому делать сыр и таким образом экономить деньги. Я ему говорил, если бы я хотел урезать расходы, я бы обошелся без домоправителя. Как бы то ни было, мы потратили деньги на марлю, но остались без сыра. Я отрезал несколько метров обернул марлю вокруг шляпы и засунул концы спереди и сзади за воротник. «Что ты делаешь?» — так делают пчеловоды. «Можешь сделать то же самое». «Ты свихнулся, Гаррет? Но она последовала моему примеру и даже сделала себе грубые рукавички. Я рылся в ящиках и заглядывал в шкафы, пока не нашел серные свечи. «Когда я зажгу эти штуки, старайся не вдыхать дым. Он уложит тебя на месте». Белинда качала головой, бормотала непристойные ругательства, но продолжал разговор. «Ты совсем чокнутый. Тебе это известно?» «Я чокнулся с тех пор, как понял, что здесь насекомые. Так или иначе, если тебя сейчас разрежут на куски, я этого не вынесу. Ты прирожденный романтик». «Точно. Человек с тысячи лиц». Наша беседа прерывалась стопотом и воплями, которые шли сверху. Затем вопли прекратились. Наступило... Угрожающее молчание. «Кажется, тебе пора садиться на коня, Гарет. «Ага». Я проведал Дина, ему не было хуже. За ним присматривал его пушистый приятель. Я хотел послать за подкреплением, но молчание наверху говорило, что я опаздываю. «Белый рыцарь отправляется на выручку. Когда-то у меня и вправду были белые доспехи, а теперь все съела ржавчина. Давай, Гарет. «Никакого аристократизма! Зато какие ножки!»